Глава первая. Детские игры. Я шел по вымершему от жары городу. Вернее, брел на нетвердых ногах сквозь мерцающий знойный воздух, смрад зацветших каналов, жужжание мух и гулкую пустоту улиц. Я был голоден, босс и почти гол, не считая татуировок и широких штанов из потертой оленей кожи. Северяне называет эту мягкую бурую замшу равдугой. Была еще такая же куртка, но я запихнул ее в самодельную сумку-торбу. На дне торбы терлась и постукивала друг от друга несколько жутковатых предметов, поэтому любой обыск или банальная проверка документов могли закончиться легким шоком для какого-нибудь незадачливого сержанта и полной предсказуемостью всей моей дальнейшей судьбы. Два часа назад я выпрыгнул из теплушки на заглохших запасных путях. На Варкутинский товарняк мне удалось запрыгнуть на станции Лабытнанги. По всем приметам поезд должен был прибыть на финляндский, но после долгих маневров состав перегнали к московскому вокзалу. И ноги сами понесли меня туда, где я знал каждый камень. Самодельные кожаные ботинки, ближайшие собратья индийских мокасин развалились через полчаса ковыряния по шпалам. По тундровой привычке я зарыл их рядом с насыпью и пошел босиком. Зверски хотелось пить. Уже сутки я терпел сухую колючую жажду. Городские ущелья пылали в жарком мареве. Пошатываясь, я брел по улицам города-призрака. Я бормотал первое, что взбредет в голову. Здравствуй, я вернулся. Помнишь, я пришел к тебе мальчиком, немного книжным, немного идеальным, с пушистым подбородком, не знающим бритвы. Теперь я вернулся злым, заветренным и почти седым.